Глава 116. Фальшивка? Изначально Ван Буэлэ хотел разрядить ситуацию дипломатией, но студенты из других академий решили избить его до потери сознания, а потом раздеть Дегала. Они планировали обнажить его стройное тело публики. Такого Ван Буэлэ не мог ни простить, ни допустить. Такой наглый замысел всерьёз разозлил Ван Буэлэ. Поэтому он бросился вслед за беглецами. Пару секунд спустя воздух зазвенел от криков, За исключением двух счастливчиков, которых унесло спасительное магнитное поле, остальных вырубил Ван Буэлэ. Тех, кто лежал на полу без сознания, Ван Буэлэ связал верёвками, а потом их потащили автоматоны. Ван Буэлэ разглаживал свой наряд, с удовольствием наблюдая, как обидчиков и облепивших их автоматонов уносит вдаль магнитное поле. предоставила эскорт из автоматонов потерпевшим сознание беднягам. «Какой же я добряк!» Настроение Ван Буэлэ улучшилось, Он скрупулёзно собрал все вещи, найденные другими студентами, и сложил их в бочку. Вещей оказалось так много, что они уже не помещались в бочку. Ван Буале пришла в голову идея. Он вызвал оставшихся автоматонов и призвал к ним оставшиеся предметы. Наконец, со сборами было покончено. «Странно, почему меня не отправляют наружу?» Ван Буале проверил свою культивацию и с удивлением не обнаружил даже намёка на появление магнитного поля. Задумавшись об этом, он посмотрел на алтарь. «Может, стоит взглянуть?» От одного вида синего копья над алтарём у него в глазах заплясали огоньки. Логическая часть разума подсказывала, что это было опасное место, где его культивации явно будет недостаточно. Однако он всё равно хотел попытать удачу. Ван Буалэ остановился у самого края канала магической формации. Дальше идти было нельзя. Он присел на корточки перед канавой шириной чуть больше полутора метров. Внезапно он поднялся и с нетерпением поднял правую руку. Поглощающее семечко в его теле ударило силой притяжения в синее копье в попытке утянуть его с алтаря. От силы притяжения множество камней, разбросанных по магической формации, взмыли в воздух, даже символы на алтаре несколько раз вспыхнули, но синее копье и четыре парящих в воздухе трупа не сдвинулись с места. План не сработал. Рассерженный Ван Боулэ с громким рёвом заставил поглощающее семечко заработать во всю силу. Сила притяжения возросла в несколько раз, Казалось, в магическую формацию ударил ураганный ветер. К нему притянуло ещё больше мусора и осколков камня. Четыре мертвеца немного сдвинулись в сторону Ван Вот только, несмотря на все усилия покрасневшего Ван длинное синее копье даже не шелохнулось. «Проклятие!» – раздосадованно воскликнул он. Он хотел переступить через прорытый под ногами канал, чтобы оказаться поближе к копью, но вовремя себя остановил. Вместо него вперёд пошёл автоматон. Когда тот уже собирался перепрыгнуть через канал магической формации, оттуда хлынул ослепительный свет. Яркое свечение вмиг испарило автоматона, по спине Ван Буэлэ пробежал холодок. «А здесь опасно!» Его сердце бешено колотилось в груди. Немного подумав, он решил не упускать свой шанс и попробовать ещё раз. Окинув взглядом помещение, убедившись в отсутствии посторонних, он сел в позу лотоса и принялся ждать. Пять минут спустя вокруг него наконец появились первые намёки на магнитное поле, В этот же миг он без колебаний достал загадочную маску. «Надо рискнуть!» После появления маски в тумане послушался рокот, похожий на удары океанских волн волна скалы. Из-за неё обволакивающее помещение туман забурлил. Иногда он катился вперёд, иногда отплывал назад, словно внутри обитал какой-то дикий зверь. И сейчас он бился в агонии Евел. От поднявшегося грохота даже земля сдрожала. А на прорытых в ней каналах начали появляться трещины. С начавшимся землетрясением могло показаться, будто всё помещение сейчас обрушится. «Ничего себе!» Ван Боуле с трудом держался на ногах, дыхание стало прерывистым. Слыша стук крови в висках, он быстро отошёл подальше. Маск он решил достать, чтобы проверить, насколько она могла повлиять на окружение и сможет ли создать ему возможность проникнуть внутрь. Видя творящиеся странности, Ван Боуле уже начал сожалеть о своём поступке, но тут его взгляд остановился на синем копье, и он вновь загорелся желанием заполучить его. «Богатство и слава неотделимы от риска. Если станет слишком опасно, я просто перестану сопротивляться магнитному полю и смоюсь отсюда!» С этой мыслью Ван БВЛ выпустил около 40 оставшихся автоматонов в сторону канала. Оттуда вновь ударил слепящий свет, но на этот раз землетрясение и бурлящий слегка сдвинули его. Большинство автоматонов распылило, а лишь два успешно перебрались на другую сторону. Как только они оказались внутри магической формации, Ван Буоле сорвался на бег. Его ускорила духовная нить. Проследовав путём двух уцелевших автоматонов, он успешно пересек канал. Когда он оказался на другой стороне, его сердце от восторга чуть не выпрыгнуло из груди. «Я внутри!» Ван Буоле посмотрел на лестницу, ведущую на вершину алтаря. Его глаза горели. Поглощающее семечко вновь начало излучать силу притяжения... На этот раз четыре покойника приближались к нему заметно быстрее, но вот синее копье по-прежнему оставалось на месте. Ван Буалы нахмурился и произвёл в уме некоторые расчёты, после чего начал готовиться к следующей попытке. Два оставшихся автоматона пошли в авангарде и показали ему, что дальнейший путь безопасен. Следуя за ними, он быстро добрался до алтаря. Мерцающие символы и начертания на ступенях заставили его остановиться, это было весьма мудро с его стороны. Как только один из автоматонов по его команде запрыгнул на лестницу, его тут же испепелило яркое свечение алтаря. «Я не могу идти дальше!» — нервно подумал Ван Буэлэ. Ван Буэлэ мысленно приказал последнему автоматону прыгнуть на 15 метров. У него на глазах его постигла та же судьба, что и его недавно уничтоженного собрата. Ван Буэлэ скривился. Магнитное поле всё сильнее тянуло его к выходу. Времени осталось мало. Он поднял голову и внимательно посмотрел на парящее над алтарём синее копьё. Использовав оставшуюся в теле энергию, он с рёвом оттолкнулся от земли и прыгнул вверх. На высоте в 15 метров он вытащил летающий меч и ловко запрыгнул на него. Люди на стадии древних боевых искусств не могли зависать в воздухе, но это было возможно для практиков стадии истинного дыхания. С помощью тхермических артефактов они непродолжительное время могли оставаться в воздухе. Именно это и проделал Ван Буэлэ. С летающего меча он вновь наслал на парящий меч силу притяжения. «Иди сюда!» Мощная сила притяжения потянула к Ван Буэлле мертвецов, а вот синее копье слабо закачалось, но так и не полетело к нему. Вместо этого оно покрылось рябью, а потом и вовсе стало полупрозрачным. «Что за...» У Ван Буэлэ перехватило дыхание, длинное копье таяло прямо у него на глазах. В следующее мгновение оно растворилось в воздухе, словно это был не материальный предмет, а обычная иллюзия. Под влиянием силы притяжения Ван Буэлэ, иллюзия дестабилизировалась и распалась. «Оно не настоящая Ван Буоле протёр глаза и ещё раз ошеломлённо посмотрел на место, где недавно парило копье «Чёрт подери! Столько усилий и всё ради фальшивки! Вы надули меня, выставив тут этот мираж? Я это вам припомню, кем бы вы ни были!» Ван Буоле разгневанно ругнулся и медленно приземлился. Стоило его ногам коснуться земли, как с того места, где недавно находилось копье к нему прилетела синяя жемчужина. Ван Буоле прищурился и поймал её... Она приземлилась ему в ладонь с такой силой, что он невольно отступил на пару шагов. В то же время магнитное поле вокруг него усилилось до такой степени, что его потянуло к выходу. «Жемчужину я возьму!» Почувствовав действие магнитного поля, Ван Буэлэ быстро притянул к себе четырёх покойников поглощающим семечкам «Неплохой лов!» Когда магнитное поле пронесло его над магической формацией, он с облегчением выдохнул. Сложно сказать, почему он прошёл через неё целым и невредимым, быть может, его защитила жемчужина, или же дело было в четырёх покойниках, не забыланы про оставленные снаружи формации сокровища и набитую практически до отказа бочку. Их тоже притянуло к нему поглощающее семечко, но тут произошло нечто странное.